Глава седьмая. Первый блин. Не комом. То есть, конечно, не встали экипажи по боевому расписанию и не замерли в таком положении. На мальтийских футбольных полях Порто Лавалетты по-прежнему пинали ногами мячи команды крейсеров. Чуть дальше, на поле для гольфа, размахивали клюшками офицеры. Продолжался внутри эскадренный чемпионат по боксу. Англичане придумали самый лучший способ отвлекать личный состав от тягости и лишений службы и ее нудности. Спорт. Причем именно спорт. В кают-компаниях была запрещена игра в карты, как провоцирующая на азарт. А вот все остальное запросто. Колчаку довелось даже понаблюдать поединок в стиле кендо. Два довольно-таки пожилых офицера, капитана первого ранга, надели японские доспехи. и принялись мутузить друг друга бамбуковыми мечами, причем на полном серьезе. К тому же хозяевами англичане оказались более чем радушными. Колчаку предоставили соседние с адмиралом апартаменты на Inflexible. Апартаменты более роскошные, чем были у Эссена на Рюрике. Впрочем, когда Колчак обошел и командные помещения, он убедился, что и английские матросы живут на своем корабле значительно более комфортно, чем их русские коллеги. Причем офицерские помещения, вопреки многовековой традиции, практически всех флотов на английских линейных крейсерах располагались в носовой части корабля, а матросы жили в корме. По всей вероятности, это было сделано для того, чтобы командование кораблем как можно быстрее заняло свои боевые посты в случае тревоги. И эта самая тревога не заставила себя долго ждать. Судя по всему, Худ получил информацию, что Гебен готовится поднять якоря. Сначала в море ушла эскадра Трубриджа, потом к Мессинскому проливу последовали Глостер, Даблин и Чатом. Экипажи линейных крейсеров стопроцентно вернулись на борт, и главные ударные силы Британии на Средиземном море находились в часовой готовности к выходу. Выхода на бой. Первым прислал телеграмму об обнаружении противника Говард Келли, командир Глостера. «Наблюдаю дымы двух больших кораблей курсом на Ост. Дали координаты». Из труп линейных крейсеров густо повалил дым, и эскадра «Худа» срочно покинула рейд Лавалетты. «Адмирал Трубрич передает», — подскочил к «Худу» офицер связи. «Благодарю», — кивнул молоденькому лейтенанту, командующей Средиземноморской эскадрой. «Если будут еще сообщения, немедленно сюда». «Есть, сэр», — откозрел юноша, поскакал вниз по трапу. «А вы оказались правы, сэр», — вернулся к Колчаку Худ. «Русские агенты не ошиблись. Гебен идет строго на восток. И явно не в Каир». «Возвращаю комплимент». Колчак с трудом удержался добавить шекспировское «друг горацу. «Снимаю фуражку перед вашими агентами в поло». «Не понял», — нахмурился Худ. «Извините», — выразился по-русски. «Выражаю свое уважение английским агентам в поле». — Так что передает адмирал Трубридж? — Если не секрет, конечно. — Не секрет. — Обнаружил противника. Готовится к вступлению в бой. — Небезопасно. — Война вообще предприятие, связанное с риском. Слегка удивленно глянул на собеседника адмирал. — А по весу бортового залпа наши четыре броненосных крейсера не уступают Геббину. А там и мы подойдем. Сушона уже не уйти. — Не сомневаюсь, сэр. — Поспешил согласиться Александр. Но защищенные корабли Трубриджа недостаточно надежно против такого противника. Немец может повыбивать их по очереди, и ваша победа окажется пировой. Зачем Британии терять сотни жизней своих моряков, если можно обойтись без этого? Мы, как я понимаю, перехватим Гебена часа через два-три. «Где-то так», — мрачно буркнул Худ. «Так будет вполне достаточно времени, чтобы разделаться с ними. И тут помощь броненосных крейсеров будет очень и очень кстати». Сэр, перервал беседу все тот же молодой лейтенантик. От адмирала Трубриджа». Давайте. Англичанин читал молча, но по лицу его читалось откровенное недовольство только что полученными новостями. Колчак не рискнул лишний раз демонстрировать свое любопытство, хоть таковое являлось отнюдь не праздным, но сэр Хорас не стал интриговать. Не могут угнаться. Гебин дает не меньше двадцати двух узлов. Простите, я должен поговорить со своим штурманом. «Ваши извинения совершенно излишни, сэр». Когда Худ удалился по своим адмиральским делам, оставалось только разглядывать окружающее пространство, которое не радовало разнообразием. «Инфлексибл» продолжал двадцатиузлово пожирать пространство, ведя за собой систершипов «Индемитабл» и «Индефатигабл». На траверзе флагмана держался Уэймут, которого командующий Средиземноморской эскадры прихватил с собой в качестве разведчика. И не зря прихватил. Минут через десять после ухода адмирала с мостика Колчак увидел, что из труп легкого крейсера дым повалил поинтенсивней, и тот, слегка склонившись к норду, стал удаляться от своих линейных собратьев. Ну да, оперативная разведка, она же ближняя разведка. Тоже штука немаловажная. И результаты не замедлили сказаться. Минут через сорок разведчик донес об обнаружении дымов, и потом морзянка его телеграм принималась антеннами инфлексибла, практически без остановки. Вижу два корабля. Курс. Скорость. Опознан неприятель. Курс. Скорость. Следую параллельным курсом на Ост. Скорость 22 узла. Ну, то есть все. Сражение состоится. Вильгельм Антон Сушон не сразу понял, что здорово вляпался. Когда он увидел британские броненосные крейсера, нахально легшие на курс преследования, то никакого особого беспокойства не испытал. С ними Геббин легко справится. Ну ладно, нелегко. Но достаточно легко уйдет. Благо, что механизмы после ремонта в пола были в порядке. Не в идеальном, конечно, но 24 узла ненадолго германский линейный крейсер выдать способен. «Уходим и помашем англичанам платочком с кормы?» — поинтересовался у адмирала командир корабля Аккерман. «Или развернемся и удовлетворим их желание подраться?» Не будем дергать тигры за усы, Рихард. Курс прежний. Наша первоочередная задача — дойти до Константинополя. Вернее, Стамбула. Примечание. Турки очень не любят, когда Стамбул называют Константинополем. Ибо мы с тобой уже практически на службе у султана. Но их легкий крейсер скоро может зацепить Бреславу. Тогда придется задерживаться, чтобы его прикрыть. Передай Кетнеру, чтобы обгоняли и шли впереди. Под наши пушки этот наглый британец сунуться не посмеет. А вот появление на носовых румбах у Эймута сильно подпортило настроение контрадмирал. Не грибы собирать он сюда заявился. Ну да, еще полчаса и по курсу обозначились три дыма. Причем сомневаться, кому они принадлежат, не приходилось. Пожаловали именно те корабли, которых можно было опасаться в Средиземноморских водах. И только их. От всех остальных Геббин или уходил играющий, или крушил противника своим главным калибром, но не эту тройку. И не оторваться. Не дадут. А намерения у сынов Альбиона явно более чем решительные. Совершенно конкретно идут на перехват и постараются навязать бой. «Алярм?» В вопросе капитана Цурзея Акермана вопросительные нотки лишь угадывались. Он и так был уверен в ответе своего адмирала. «Что ты спрашиваешь?» «Разумеется. И передать на Бреславу. Самый полный вперед. Пусть нас не ждет и идет в Константинополь». Фрегатный капитан Кетнер прекрасно понял замысел своего адмирала, и легкий крейсер стал потихоньку отрываться от своего старшего брата. Однако спокойно удрать Бреславу не дали. Сначала за ним увязался Уэймут, а потом к погоне присоединился и Даблин. Перспективы для беглеца вырисовывались достаточно печальные. Спасти его могло только невероятное везение. Но оно было вторичным. Главные события должны произойти здесь, в бою между линейными крейсерами. они пока не стреляют», — напряженно процедил Аккерман, не отрывая бинокля от глаз. «Может, обойдется?» «Ну да», — скептически хмыкнул Адмирал. «Это они нам свежих сосисок привезли. Просто нет смысла открывать пристрелку на контркурсах. Сейчас сделают два поворота вдруг, лягут на параллельный и начнут. Идем в боевую рубку». Сушон оказался совершенно прав. Через четверть часа британские линейные крейсера, ведомые «Индефатигеблум», двигались с Геббином в одном направлении, и на среднем блеснула первая вспышка пристрелочного выстрела. Снаряд был прекрасно различим в полете, и немцы напряженно следили за его траекторией. Почти четыре центнера вздыбили море в полуторакабельтовых от борта. Недолет. Достаточно серьезный недолет. Но это только начало. Преимущество англичан в главном калибре было более чем двукратным. Теоретически в бортовом залпе могли участвовать 24 ствола калибром в 12 дюймов. Реально до 20. Гебен имел возможность отвечать из 8 или 10-11 дюймовок, в зависимости от взаимного положения противников. Но выбирать не приходилось. «Прикажи отвечать», — мрачно бросил Сушон капитану Цурзе. Старший артиллерийский офицер линейного крейсера, корветный капитан Книпсель, немедленно по получению приказа отозвался на него выстрелом из носовой башни в головного британца. Затем загрохотали и остальные арт-установки. Англичане не остались в долгу. Вокруг германского флагмана один за другим вставали фонтаны от падения вражеских снарядов. Попаданий пока не было, но просто по закону больших чисел они должны были вот-вот последовать. Да и сама неопадающая стена воды неподалеку от борта не только нервировала немецких комендоров, но и здорово мешала им целиться во врага. Избежать неизбежного не удалось. Сначала один 12-дюймовый снаряд пробил броню противоминной батареи, и его взрыв вычеркнул из списка живущих два десятка немецких моряков. К тому же начавшийся пожар скользнул в погреба, но детонации снарядов и зарядов не последовало. Затем еще один ударил в первую палубу. Его кинетической энергии хватило для того, чтобы пронизать ее с одной стороны, но оказалось недостаточно для пробития противоположной стенки. Пришлось свалиться вниз, туда, где сходились дымопроводы и несколько кочегарок, и там догоревший взрыватель заставил сдетонировать заряд. Тяга в топках почти мгновенно упала, дым повалил по палубам, и Геббин стал стремительно терять скорость. На Геббине наблюдалось еще несколько попаданий. Взрыв в районе кормовой рубки, на баке, на второй трубе, «О боже, господа! Индефатигебл!» Вдруг крикнул командир флагмана капитан первого ранга Филимор. «Смотрите!» Из головного линейного крейсера выбросило черным и желтым дымом. Здорово выбросило. Где-то на сто метровую высоту. Огромный корабль разломило пополам, и следующим вторым Индемитеблу пришлось принять вправо, чтобы не налететь на не успевшие затонуть останки еще пару минут назад могучего исполина. «Да уж...» Мрачно, но спокойно бросил адмирал. «Победы чистую не получится. Но теперь мы просто обязаны затоптать эту германскую жестянку в волны. Иначе пострадает честь Британии». Но буквально через пару минут справедливость восторжествовала. Хоть и очень частично. Снаряд с инфлексибла пробил барби от кормовой башни Гебена, разорвался во время пробития брони и увлек за собой в рабочее отделение до красна раскаленные осколки и куски все той же самой брони. Загорелись несколько главных и дополнительных зарядов по данной трубе. Это вызвало воспламенение зарядов в боевом отделении башни, в перегрузочных и нижних подъемниках. Огонь охватил 6 тонн пороха, который, тем не менее, не взорвался, а просто сгорел. Из двух кормовых башен поднялся столб яркого пламени высотой в дом. Море огня поглотило почти 170 человеческих жизней. Но благодаря мужеству трюмных матросов и старшин, которые голыми руками умудрились отдраить раскаленные штурвалы хлопанов затопления погребов, взрыва удалось избежать. Гебен принял еще 600 тонн забортной воды, но остался на плаву. Правда, скорость его упала до уже совершенно несерьезных 17 узлов. «А вот теперь мы поотстанем», — мстительно процедил сквозь зубы Худ. «Передайте на Эндемитабл. Меньший ход. Держаться на правой раковине вражеского корабля». «Черт!» — на самом деле Колчак выразился менее цензурно. Но, конечно, не вслух. Англичанин собирался минимизировать риск утопления еще одного британского линейного крейсера. Оставить реально опасными для себя только две башни Геббена из трех уцелевших. Но он ведь в этом случае и сам теряет возможность обстреливать врага из 12 правого борта. Да и из кормовой было, пожалуй. Но 10 стволов против четырех преимущество более чем солидное. И немцу попадало все сильнее и сильнее. К тому же подтянулись броненосные крейсера Трубриджа, а это еще более трех тонн металла и взрывчатки в бортовом залпе. По три залпа в минуту. Тем более, что попадания распределялись неравномерно по корпусу немецкого линейного крейсера. Все они приходились на его кормовую часть. Впрочем, Трубрич скоро осмелел и стал со своими крейсерами выходить вперед, благо что замолчала башня Гебина, ранее им отвечавшая. Худ тоже почувствовал уверенность в успехе и прибавил скорость, чтобы ввести в действие все уже имеющиеся пушки главного калибра. Три тонны снарядов, летящих с одного борта. 6 тонн с другого. Даже при двух процентах реальных попаданий это много. Сначала одна за другой замолчали бортовые башни немецкого линейного крейсера. Потом заткнулись и баковые. Что, впрочем, было уже неважно. Гебен тонул. Тонул, погружаясь кормой и задирая таран над волнами. Отдабленная Веймута тоже пришли хорошие новости. Бреславу настигнут и потоплен. вернее, выбросился на берег и горит, но главное, уничтожен как боевая единица. Английские крейсера подгребли ближе к месту гибели Геббина и стали спускать шлюпки, катера и вообще все маломерное, что могло помочь спасти из пучины хоть сколько-то жизней своих недавних врагов, тех, кто еще несколько минут назад старался их убить. Изо всех сил старался. Но веками военные моряки спасали из волн своих поверженных противников И да не они никогда до такого состояния, чтобы не протянуть руку помощи тонущему врагу. Он воин. Он до конца выполнил свой долг перед Родиной. Удалось вытащить из достаточно теплых вод Августовского Средиземного моря около четырех сотен германских матросов и офицеров. Это только с Гебена. Бреслау, как уже было сказано, выбросился на греческий берег. «Разрешите поздравить флот Великобритании с победой?» Попытался сделать комплимент адмиралу Колчак. «Благодарю, сэр». Не очень-то радостно буркнул в ответ англичанин. «Только что-то я не испытываю особенного ликования. Имея подавляющее преимущество, мы ценой серьезных потерь еле-еле смогли утопить вражеские корабли». «Вы одержали стратегическую победу», — не согласился Капиранг. «Победу, которая весьма серьезно должна сказаться на судьбе начавшейся войны, и этого не переоценить». «А неожиданная быстрая гибель Индефати гибла». Это тоже весьма важная и ценная для вас информация. Не так ли? Пожалуй, вы правы. Что-то не так с нашими чертовыми крейсерами, если они взрываются от пары-тройки попаданий. Ну, почему же? Суда очень даже неплохие. Просто, как выяснилось, не стоит их использовать в бою с линейными кораблями немцев. А вот как средство уничтожения легких сил противника, вплоть до броненосных крейсеров, почти идеальны. На самом деле Колчаку сейчас меньше всего хотелось общаться на предмет военно-морских тактики и стратегий. Требовалась разрядка после боя. Хотя бы в виде бутылки виски или коньяка и нейтральный разговор. О бабах, например. Ведь уже достаточно четко проявилось в сознании, что живы они с худом, практически благодаря ошибке штурмана. Выйдя линейные крейсера не на встречный курс Геббена, а на траверс или в догон, головным в кильваторе был бы инфлексибл. как и положено флагманскому кораблю. И именно он получил бы те самые роковые снаряды, именно он бы взорвался. С около нулевыми шансами выжить для тех, кто находился на его борту. «Сэр! Сэр!» — английский адмирал разве что не щелкал пальцами перед лицом Колчака. «С вами все в порядке?» «Да, благодарю». «Задумался?» — вернулся в реальный мир Александр Васильевич. «Тогда приглашаю вас на кофе. С коньяком, если не возражаете». «Почему бы не выпить с приятным собеседником?» — улыбнулся русский моряк. «Тем более после боя. К тому же перед скорым расставанием». «Собираетесь обратно в Россию?» — удивлённо приподнял бровь худ. «Жаль. Мы ведь с вами сработались неплохо. Лично мне очень бы хотелось, чтобы именно вы остались офицером связи между нашими флотами». «Благодарю за лестную оценку моей деятельности здесь у вас», — обозначил поклон Колчак. Но все-таки считаю, что принесу больше пользы своей стране на Балтике, на мостиках русских кораблей, идущих в бой с врагом. «Понимаю, что ничего плохого в адрес Британии вы сказать не хотели», — выбнулся адмирал. «Но осмелюсь напомнить, что еще полчаса назад вы тоже были в бою, в очень рискованном бою, рядом с английскими моряками». «Я ни в коем случае не имел в виду что-то обидное». «Да я понимаю. Идемте уже выпьем, сэр». весело посмотрел на собеседника Худ. В самом деле, уже пора снять нервное напряжение сегодняшнего дня парой глотков старого доброго коньяка. Дожидаться подходящей оказии не пришлось. Британское адмиралтейство отзывало линейные крейсера со Средиземного моря в метрополию. Да и броненосные тоже. Так что через две недели снова Лондон. награждение крестом за выдающиеся заслуги и добрые вести с Балтики от морского атташе. История проявила свою инерцию, и произошедшее пока не очень серьезно поменяло ее путь. Магдебург все-таки выскочил на камне острова Одесхольм, выскочил голубчик. Так что с этим все в порядке. Немецкие коды будут известны флотам Антанты. Ближайшая тема — жемчуг. Надо надеяться, что Эссен после последних событий прочувствует ситуацию. напряжет на эту тему Григоровича, а тот наваляет таких телеграмм-командиру крейсера Барону Черкасову, что тот и ночевать станет только на мостике, а не сбегать на берег в каждом порту. И МДН получит в Пенанге, или где там он еще, полновесный бортовой залп еще до попытки атаковать, а его торпеды запутаются в сетях. Поэтому скорее домой. Добрался за несколько дней сначала паромом из Лондона в Гуль, потом из Гуля в Берген, дальше решил, что лучше по сухопутью. через Хапаранду и Торнео. В Торнео пришлось ждать несколько часов, поэтому имелось время осмотреть грузы, которые прибыли из Соединенных Штатов и готовились к отправке в Россию. Здесь были машины и машинные части, заказанные еще до войны для строившихся на Балтике кораблей, взрывчатые вещества и многое другое. Еще пара дней и снова борт Рюрика, снова предгрозные очи командующего Балтфлотом, впрочем, не такие уж и грозные теперь. Все предсказанное подтвердилось, и Эссон стал относиться с еще большим доверием к своему флажку. К тому же настоятельная рекомендация использовать свои подлодки не как средство обороны, а в качестве охотников, тоже дала блестящие результаты. Акула старшего лейтенанта Гудима взорвала торпедой немецкий броненосный крейсер «Принц Генрих». У немецких же берегов взорвала. Об этом славном деле Колчак узнал уже на борту флагмана. Благо, что прибыл аккурат к началу совещания штаба командующего флотом. Кроме, собственно, Эссена, в адмиральском салоне находился начальник штаба контрадмирал Кербер, который, надо сказать, слегка недолюбливал Александра за его привычку обращаться к Николаю Оттовичу непосредственно, минуя его ближайшего помощника и заместителя. Дымил сигарой в кресле начальник службы связи контр-адмирал Непенин. Из штаб и обер-офицеров присутствовали к Тимирев, с женой которого в прошлой будущей жизни у Колчака и случился тот самый роман, флаг Артков-Таранг-Свиньин, миньор-барон Мирбах, лейтенанты Давконты Камелов. «С благополучным прибытием в Россию, Александр Васильевич!» поднялся навстречу зашедшему Колчаку командующий флотом. «От души поздравляю вас с успешным выполнением своей миссии и заслуженной наградой. Благодарю ваше превосходительство. Каждый из нас выполняет свой долг перед Родиной как может». — К тому же и вы примите мои поздравления. Война идет меньше месяца, а немцы уже потеряли на Балтике два крейсера. На мой взгляд, блестящий результат. — Ну, информацию Гудима еще должна подтвердить разведка, — хмыкнул Эсса. Не мне вам объяснять, как часто на войне желаемые выдают за действительное. Причем искренне веря в то, что говорят. — Проверим, — Буркнул из кресла Непенин. Служба связи на самом деле была в том числе и разведкой-контрразведкой флота. — Уже проверяем. «Меня, кстати, удивляет, как Соколы в перископ отличили принц Генрих?» «Это не какая-нибудь Виктория и Луиза?» В дверь постучали. «Разрешите, ваше происходительство?» Зашел флагманский штурман, старший лейтенант спал «Только вас и ждали, Александр Николаевич. Присаживайтесь. Итак, господа, нам нужно обсудить выставление новых минных заграждений у вражеских берегов. Да, Александр Васильевич, прошу вас ознакомиться». «Две из шести вами рекомендованных минных банок уже наличествуют!» Эссон передвинул карту своему флаг капитану. «Благодарю!» Обсуждение новой операции по выставлению мин в Данцевской бухте, об операциях крейсеров, выборе места действий субмарин у вражеских берегов и тому подобное. Совещание в штабе длилось около трех часов, после чего командующий отпустил всех присутствующих, кроме Колчака. Это, впрочем, не вызвало никакого удивления у остальных. Понятно, что у Эссена имелось немало вопросов к своему только что прибывшему с Гранд-флита флаг капитану. «Да уж», — задумчиво промолвил обмирал, когда с Колчаком остались одни. «Признаться, Александр Васильевич, у меня никак не получалось верить вам до конца. Но последние события...» Колчак терпеливо ждал, не перебивая командующего. «Чувствую себя доктором Фаустом». «Совершенно напрасно, Николай Утольевич», — посмелился улыбнуться Капиранг. «Ничего взамен той информации, которую смогу предоставить, у вас не попрошу. Желаю только победы России в этой войне. А вы достаточно мудрый человек, чтобы понять, что уж чего-чего, а вреда на империи не принесет». «Да понимаю я», — махнул рукой Эссен. «Присядьте». «Вот бумаги, которые я вам должен передать из Англии. Письмо первого лорда адмиралтейства морскому министру. Его ж письмо вам. Мой отчет о поездке». «Спасибо. Я потом посмотрю. Но в первую очередь хотелось бы ваших впечатлений о с Гебеном, Об англичанах, о немцах, о кораблях, о людях. Ну, вы понимаете». «Понимаю, конечно». «Ну, что сказать. В целом прекрасные моряки и те, и другие. Стреляют германцы получше наших английских друзей. Защищены их суда значительно лучше. Но британцы почти всегда смогут выставить в сражении свои два киля против одного». А то и более. И тут считать пушки, дюймы калибра и брони — совершенно неблагодарное занятие. Это вряд ли поможет предсказать результат столкновения между отрядами. Одно могу сказать точно. Линейные крейсера у колбасников лучше, чем у британцев. Но слишком тонкая броневая шкурка у английских кошек. Это да. Да и у наших пока еще даже не вошедших в строй дредноутов типа «Севастополь» тоже. Это идеальные корабли для боя с эскадрой «Тогу» 10 лет назад. Но сейчас они так же поражаемы в бою с немецкими современными линкорами, как несчастный «Индефатигбл». Это давно известно. На Чесму врезали кусок от этих новых линкоров и обстреливали. Результат — не новость. И что теперь? Ничего ведь не изменить. Не пришлепать дополнительную броню на борта кораблей, которые еще даже не вошли в строй. Просто стараться не подставлять их под огонь полноценных германских линкоров на соответствующих дистанциях. Пушки на них великолепные, скорость чуть не дотягивает до линейных крейсеров. Вот от этого и плясать. В качестве убийц-дредноутов они превосходны. Впрочем, это дела дней грядущих. А что вы планируете в ближайшее время, кроме тех операций, которые мы обсудили сегодня? Я как советчик практически кончился, Николай Вы? Увы. — состроил скорбную физиономию Александр. — Мое вмешательство настолько серьезно изменило ход истории, что ничего предсказать более не берусь. Во всяком случае, теоретически. — Нет уж, — прервал своего флаг капитана Эссон. взялись за гуш. Вы мне нужны. И России нужны. Убедили, черт побери. Более чем. — А что с армией Самсонова? — посмел поинтересоваться Александр. — Окружена и разгромлена. — потупился комфлота. «А что я мог сделать? Кто будет слушать моряка в таких вопросах?» «Николай Отович, не нервничайте, пожалуйста». Поспешил успокоить, вернее, попытался успокоить своего непосредственного начальника Колчак. «В том, что произошло, нет вашей вины ни на йоту. Сухопутные вас не любят, в грош не ставят. Это с прошлой войны еще. Мы попытались помочь, помощь не была принята. Чего себя казнить? А дополнительный корпус с Кавказа мы армии подарили, правда?» «Да ладно. Что нам делать, предлагаете?» «А именно то, что и наметили. Активные минные заграждения, крейсерские операции и, опять же, действия наших подводных лодок у вражеских берегов. Агрессивные действия». «Все бы хорошо, Александр Васильевич», — смехнулся Эссен. «Но действительно активно и агрессивно у немецкого берега может действовать только одна лодка, все та же Акула. Остальные — подлодки береговой обороны». Они не могут уходить в длительное плавание, тем более что в непосредственной близости от вражеских портов нужно будет почти постоянно находиться в подводном положении. Еще четыре типа Кайман базируются на Либаву. «Вы знаете, какое время требуется нашим аллигаторам на погружение?» — скинулся адмирал. «Пять минут!» «Знаю. Опасно. Но за пять минут с горизонта не добежать самому быстрому миноносцу. Разрешите выйти на одно из этих лодок». «Не разрешаю. Но вот отправиться в Либаву и проинструктировать самым тщательным образом командира субмарины, которая уйдет к немецким берегам, приказываю. А там посмотрим». «Есть. С семьей пока увидеться не придется, извините. Напишите им, доставим. Передавайте поклон и мои извинения Софье Федоровне». «Благодарю, Николай Ютович. Непременно. Когда отходит мой поезд?» «Вы с ума сошли?» — чуть не рассмеялся Эссен. «Думаете, я помню расписание? Отправляйтесь на ближайшем!» «Ну, в смысле, после того, как будете готовы. Вы готовы?» «Собираться нет необходимости. Инструкции командиру лодки обдумаю в пути. Так что готов отправиться немедленно?» «Вот и славно! В добрый путь!» Поезд на Лебаву отходил через шесть часов. Так что имелось предостаточно времени, чтобы и отдышаться, и со вкусом пообедать в Ревельском привокзальном ресторане. В Первые дни войны кормили там еще вполне прилично». Нельзя сказать, что Либава встретила ароматом цветущих лип. Не сезон, Отцвели уже эти деревья, являющиеся символом города. В порт Александра Третьего Колчак отправился, разумеется, на извозчики, на плавбазу местных подлодок. Подводная лодка того времени была самым наипоганейшим из боевых кораблей в плане условий обитаемости экипажа. Ни поспать тебе нормально, ни пожрать». Все внутреннее пространство отдано выполнению главной цели — подкрасться под водой и атаковать врага. А автономность данных суденышек просто не позволяла надолго отрываться от своих баз. Ну, а сутки трое вполне можно пережить на консервах. А горячей пищи за исключением чая, для приготовления которого имеется электроплита... Нет, электроплитка. Терпи, подводник. Поэтому в своем порту моряки Подплава обитали на борту матки. Какого-нибудь уже не очень нужного, но достаточно комфортного в плане проживания корабля. Колчак устроился на плавбазе «Хабаровск», недавно пришедший из Балтийского порта вместе со вторым дивизионом подлодок. Примечание. Ныне эстонский порт Палдиски. И немедленно попросил вызвать себе командира Каймана. Ждать пришлось недолго. Уже через полчаса в дверь каюты постучали. «Войдите». «Здравия желаю». «Господин капитан первого ранга». Зашел еще достаточно молодой, лет 30, офицер. «Старший лейтенант Станикович. Прибыл по вашему приказу». «Здравствуйте». Колчак встал и протянул Старлею руку. «Меня зовут Александр Васильевич». «Кирилл Константинович». «Станикович, Константинович». Немедленно вспомнились «Максимка», «Вокруг света на коршуне и прочее. «Простите, а вы случай мне...» «Нет, нет». Разулыбался подводник. Не в первый раз его фамилия и отчество в сочетании вызывали подобные вопросы при знакомстве. «Моего отца зовут Константином Ивановичем, а знаменитый Константин Михайлович — наш дальний родственник». «Понятно. Присаживайтесь, пожалуйста». Флаг капитан развернул на столе карту. «Вам с вашим кайманом предстоит завтра поход к германскому побережью. Есть? Подождите. Сначала посмотрите на зону ваших действий. Здесь и здесь». Палец Колчака чуть не ковырнул бумагу. «Два наиболее вероятных направления, где корабли противника могут встретиться. Видите приближающийся дым немедленно под воду. Разглядели после этого через перископ немецкий флаг торпеду в борт. Если это, конечно, не пассажирское судно. Хотя вряд ли колбасники после начала войны перевозят по морю что-нибудь, кроме грузов и войск. После десяти минут, занятых разбором вариантов действий лодки в различных ситуациях, Старший лейтенант оторвался от карты блокнота. «Понял вас, Александр Васильевич. Когда прикажете выйти в указанный квадрат?» «Завтра». «Но квадрат, как понимаете, понятие в данном случае отнюдь не геометрическое. Вот карта наших минных заграждений. Не наткнитесь». «Удачи вам, Кирилл Константинович». «Благодарю. Разрешите идти?» «Ступайте. И да поможет вам Бог». когда подлодка идет в надводном положении, и от горизонта до горизонта ни дымка, на палубе максимум экипажа. Ну уж очень тяжко находиться в недрах корабля все время боевого патрулирования. Тем более, что гальюны на субмаринах данного типа не предусмотрены, а организм своего требует. Мичман Кнорринг и сигнальщик Скороходов обозревали горизонт бинокли, ну и на небо поглядывали, не появится ли какой-нибудь цепелин, который способен разглядеть в такую погоду лодку даже под водой. Пока все чисто. «Дым на правом кромболе!» Вдруг выкрикнул сигнальщик и даже вытянул руку в указанном направлении. На горизонте действительно обозначился дымок. «Командир наверх!» Немедленно отреагировал Мичман. «Всем вниз! Боевая тревога!» К моменту, когда командир поднялся на мостик, в бинокль можно было различить уже три приближающихся дыма. «Ну вот, Андрей Арнольдович, кажется, не зря мы тут болтались», — сосредоточенно проговорил Станюкович, опуская свой цейс. «Немцы? Спускайтесь, а я пока здесь задержусь. Погрузиться до позиционного...» Теперь над волнами возвышалась только рубка Каймана, и старший лейтенант оставался наверху в одиночестве. Шли минуты, и уже можно было различить, что приближаются два крейсера и два миноносца. Пора уже прятаться под воду и разглядывать противника через перископ. «Ныряем!» — спустился в душное нутро субмарины командир. «Один трехтрубный крейсер типа «Аугсбург», один двухтрубный типа Газель и два эсминца». «Каким курсом идут?» — не приминул поинтересоваться Кноринг. «Да практически на нас. Скоро разберемся, куда отойти, чтобы занять позицию. Приготовить носовые. Ход пять узлов». «Есть...» Через несколько минут трубка подлодки скрылась под волнами, и по поверхности моря скользил только шлейф от трубы перископа. Благо, что погода была достаточно свежей, и волнение до некоторой степени маскировало режущую воду оптику. «Вправо на 20 градусов по компасу!» Не отрывая лица от каучука Визира, сосредоточена команда Ластуникович. «Дьявол, какая же у них скорость! Ни черта не понять! Десять узлов, двенадцать, пятнадцать!» 15... Силуэты германских крейсеров приближались все стремительнее и стремительнее. Было понятно, что головной трёхтрубный подторпедный выстрел уже не попадает. Ну что ж, придется удовлетвориться вторым. «Первый аппарат тось! Пли! Вытля!» Каймана ощутимо встряхнула. «Второй тось! Пли! Вышла вторая!» «Опустить перископ! Поворот восемь румбов лево! Восемь узлов!» «Теперь удирать!» Сейчас вражеские корабли, которые наверняка заметили пузырчатые следы торпед, начнут обкладывать ныряющими снарядами весь предполагаемый район нахождения лодки. Теперь ждать. Ждать и надеяться, что две тысячи рублей, вложенных в производство этих самых торпед, не просто пробуравят толщу воды, а сделают то, ради чего были созданы. Попадут в борт вражеского корабля и отправят его на дно, хотя бы на длительный ремонт. «Две минуты, Кирилл Константинович». Невесело посмотрел на своего командира Кноринг. «Значит, промазали». Каймана встряхнула, а потом на его борту услышали и грохот далекого взрыва, который через пару секунд повторился грохотом и мощнейшей встряткой подводной лодки. Командир минного заградителя Альбатрос, который своим силуэтом действительно очень походил на крейсера типа «Газелли», был здорово ошарашен, когда сигнальщики закричали о приближающейся торпеде, но решение принял верное, и корабль достаточно грамотно лег на курс, который позволял уклониться от атаки. Но вот когда нарисовалась и вторая, деваться стало просто некуда. Одна из двух тысяч рублей, собранных Российской империей со своих налогоплательщиков, не пропала зря. Сто килограммов взрывчатки были доставлены к борту вражеского корабля. Рвануло. Альбатрос нес в своих трюмах 150 мин для установки перед Либавой. Еще полтора десятка тонн тротила мгновенно превратились в стремительно расширяющиеся газы. Минзаг разорвало почти на атомы. Не спасся никто. Один из двух немецких минных заградителей специальной постройки приказал долго жить. Весьма серьезные потери. И принц Генрих, командующий силами германского флота на Балтийском море, И гросс адмирал Тирпиц лучше предпочли бы потерять крейсер, чем этот невзрачный кораблик. Да и вообще потери на Балтике становились пугающими. Магдебург, принц Генрих, Альбатрос. А ведь война только началась. Причем на этом неприятности для флота Открытого моря не закончились. Не прошло и недели, как броненосный крейсер «Принц Адальберт» проехал пузом по мине из заграждения, поставленного в Данцехской бухте русскими миноносцами. Сначала немецкие моряки даже не поняли, что произошло. Корабль лишь слегка вздрогнул. Некоторые на борту даже подумали, что он таранил подводную лодку. Но донесение о том, что вода затапливает различные отсеки, восприняли уже как информацию об атаке подводной лодки. Капитан Цурзея Михельсон приказал повернуть и уходить полным ходом на запад. Ни к чему хорошему подобные пляски на минах привести не могли, и скоро последовал еще один взрыв. Принц Адальберт накренился на правый борт и здорово сел кормой. Вода затапливала один отсек за другим, и вскоре крейсер перевернулся и затонул. Правда, эсминцам и шлюпком с легкого крейсера Любик удалось спасти большую часть команды. Кроме того, в начале сентября и англичане устроили крейсерскую резню в Гельганландской бухте. В результате Хохзеев флотта лишился еще четырех вымпелов. Ариадне, Фрауэнлоп. Кёльн и Штутгарт, а британская подлодка Е-9 у берегов Дании пустила на дно Хелу. Крейсерок маленький и слабенький, но тем не менее еще минус один. Командующий флотом Открытого моря адмирал Ингеноль распорядился перевести на Балтийское море четвертую и пятую эскадры линкоров. Звучит грозно, но на самом деле это были пожилые и достаточно слабые броненосцы типа Виттельсбах, Бранденбург и Кайзер, При встрече с английскими дредноутами они были бы просто обречены, а так вполне могли оказать помощь своей армии, поддерживая приморский фланг огнем тяжелых орудий. Впрочем, это неожиданностью не являлось. А вот известие о том, что в полное распоряжение принца Генриха перешли не только Роан с Йорком, но и Блюхер, а в достоверности сведений, добытых агентами Непенина, сомневаться не приходилось. Здорово осложняло ситуацию для русского Балтийского флота. Этот недолинейный крейсер создавал на море ситуацию постоянной угрозы. Ни один отряд, вышедший в открытое море без прикрытия линейных сил, не мог чувствовать себя в безопасности. Разве что Новик мог уйти. Впрочем, Новик мог уйти вообще от любого корабля в мире. А так, Блюхер становился полновластным хозяином морского театра военных действий. Но Эсса это не испугала. Командующий флотом вывел на очередную операцию по минированию Курлянского побережья не только собственные Минзаги, Амур, Енисей и Ладога, не только первую бригаду крейсеров плюс Рюрика-Миноносцы, но и броненосцы Андрей Первозванный и император Павел Первый. И на Блюхер с легкими крейсерами все-таки наткнулись. Сначала германский тяжелый крейсер обнаружил Баяна и Палладу, и фрегатный капитан Эртман решил, что ему выпал шанс уничтожить один, а может быть и два русских броненосных крейсера. поэтому он азартно устремился в погоню за противником, который почему-то отходил к югу. Блюхер превосходил своих противников в бортовом залпе вдвое, а на курсе преследования минимум в четверо. Превосходство в скорости — три-четыре узла. Однако скоро на горизонте нарисовался дым, идущего на выручку своим братьям Рюрика. А это уже серьезно. А потом вообще появились ажурные мачты русских броненосцев. С такими серьезными дядьками немцу было весьма опасно для здоровья, поэтому Блюхер вместе со своим сопровождением поспешил отвернуть и воспользоваться еще одним своим козырем, превосходством в скорости. Но поймать десятидюймовый с Рюрика он все-таки успел, прямо в кормовую рубку. Еще 17 немецких моряков не обнимут своих жен, матерей и детей. А тут еще пришли известия с Дальнего Востока. Жемчуг ждал визита на якорной стоянке в Пенанге, Капитан второго ранга Барон Черкасов, перманентно вздрюченный из-под адмиралтейского шпица, организовал на своем крейсере постоянное дежурство и привнимательнейше наблюдал за рейдом. Четвертая труба, которую присобачил себе М Ден, нисколько не обманула русских моряков, и те, подождав, когда враг выйдет на совершенно убойную дистанцию, открыли огонь из своих 120-к. Жемчуг почти вдвое превосходил своего противника по весу бортового залпа На МД не сбило трубу, он получил пять пробоин по ватерлинии. Короче, о дальнейшем пиратстве в Индийском океане немецкому «Белому лебедю» можно было забыть. Причем в кратчайшие сроки забыть. Но и это не удалось. Когда фрегатный капитан Мюллер попытался вывести свой горящий корабль с рейда Пенанга, он подвергся атаке французского миноносца «Муске». Крен не позволял организовать заградительный огонь, и взрыв торпеды поставил окончательную точку в судьбе немецкого рейдера. «Дьявольщина!» На самом деле Эссон выразился куда покрепче. «Вот, полюбуйтесь, господа, приказ от командующего 6-й армии генерала Фандерфлита, которому подчинен наш флот. Балтийский флот необходим для защиты столицы со стороны Финского залива. «Категорически запрещаю выводить линейные силы в открытое море для каких-либо операций». «А что, были сомнения?» Непенин традиционно попыхивал сигары из кресла. «Сухопутные, как всегда, не умеют с нами взаимодействовать. Помните порт Артур, Николай Оттович?» «Да помню я, помню!» Нервно отреагировал командующий флотом. «И с этим ничего не сделать!» «Впрочем, есть и приятная новость. Англичане отправляют нам несколько своих подводных лодок типа «Е». «Новость действительно приятная», — встрял Колчак. «И лодки неплохие, и команды тоже. Осмелюсь предложить будущим командирам наших новых субмарин пройти практику на английских подлодках». «Считаете, что без помощи просвещенных мореплавателей не справимся?» Иронически поинтересовался Эссон. «Пока вроде самые большие успехи именно наших подводников». «Ну вот и что возражать». Как в присутствии остальных офицеров штаба донести, что в реальности русские подводники выглядели в эту войну на Балтике более чем бледно? Вся дивизия подплава за несколько лет уничтожила или захватила только четыре или пять транспортов, в то время как несколько британских пачками топили вражеские крейсера, миноносцы и все прочее. Немцы даже прозвали Балтику «Морем Хортона». Примечание. Хортон Макс Кеннеди. командира английской подводной лодки Е-9 и всех английских подводных сил на Балтийском море во время Первой мировой войны. «Просто с их помощью справимся еще лучше, Николай Иотович. вывернулся Колчак. «У наших подводников просто нет никакого опыта в плавании на больших субмаринах, и набраться его негде. А ведь скоро должны войти в строй первые типа «Барс». «Должны, но скоро не войдут», флегматично отозвался Непенин. Двигатели для них в свое время у колбасников заказали. Так что теперь жди, пока или наши соответствующие производства организуют, а в это я верю, очень слабо, или какие-нибудь американцы их изготовят и нам через Швецию поставят. Но мнение Александра Васильевича всецело поддерживают. Пусть наши старлеи поплавают с союзниками. Вреда от этого точно не будет. Кстати, по поводу барсов. Может, не стоит на них устанавливать аппараты Джевецкого? Вообще? Ведь бесполезные и очень проблемные аппараты. Лишние тонны груза в зимнее время вообще вредны для обледенения, И опять-таки полной бесполезности. Не так? Сэкономим империи кучу денег. Денег, которые можно будет направить армии, ей нужнее. Александр Васильевич насмешливо посмотрел на Каперанга Кербер. Вас не подменили? С каких пор вы стали так заботиться о сухопутных? «С тех пор, Людвиг Бернгардович, как понял, что судьба этой войны будет решаться на суше...» Колчак старался говорить максимально спокойно. «Разумеется, мы должны помочь нашим братьям здесь, на Балтике. Но армия отступает. За ней, к сожалению, отступает и флот». «Александр Васильевич», — в голосе Тимирева слышалось откровенное недоумение, — «разве армия отступает?» «Пока нет, Сергей Николаевич», — ответил за Колчака Эссон. но после нашего разгрома в Восточной Пруссии совершенно очевидно, что отступление сухопутных войск вдоль побережья — это вопрос времени. И мы должны постараться этот момент оттянуть, насколько возможно. — Как именно? — поспешил поинтересоваться флагарт. — Вашими стараниями, уважаемый Владимир Александрович, — тут же отреагировал комфлота, — огневой поддержкой приморского фланга нашей армии. А для этого у нас должен иметься мощный крейсерский отряд. Отряд, которому сам Блюхер не помеха. Поэтому штаб переведем на какой-нибудь смешной пароходик. На не представляющий боевой ценности корабль. А Рюрик пусть воюет. Возражения имеются?» Возражений не было. Слегка забегая вперед, можно сказать, что для штаба командующего подготовили посыльные судно «Кречет». Соблюдая экономию в личном составе, его командиром назначили флагманского минера Мирбаха. Пароход лишь слегка переделали, соединив несколько пассажирских кают, чтобы создать помещение для командующего, его начальника штаба и флагманского механика. В остальных же каютах лишь поставили письменные столы, шкафы и убрали лишние койки. Каюты оказались весьма небольшими, тесными и душноватыми, но на войне как на войне. Даже для офицеров штаба. Зато теперь весь штаб, в том числе и его типография и архивы, был сосредоточен на одном корабле. Кроме того, на «Кречете» установили мощную радиостанцию и прямой провод, который, конечно, мог функционировать только в портах при подключении к проводу на соответствующей бочке. Тем временем на Балтику прорвались через датские проливы первые две английские подлодки Е9 и Е1 под командованием капитан лейтенантов Хортона и Лоренса. Последний даже попытался по дороге в Либаву атаковать немецкий крейсер Виктории Луиза», но британские торпеды прошли мимо. Тем не менее... Германцам в очередной раз напомнили, что их корабли в этом море находятся под постоянной угрозой атак из-под воды. А потом еще, что не только из-под воды. И не только торпедных. Минный заградитель способен доставить к месту постановки много мин. Очень много. Но он беззащитен при этом. Вражеские крейсера или даже миноносцы растерзают его немедленно после обнаружения. Так что, если собрались забрасывать фрикадельками акваторию противника, необходимо обеспечить прикрытие. Прикрытие из крейсеров, эсминцев, а может даже и с использованием линейных кораблей. Давно напрашивалась идея ставить мины не только с заградителей, но и с крейсеров непосредственно. Те могут и вражеские воды загадить, и защитить себя. Уйти, избегая боя, передать отпор наглецу. Так и поступили. В ноябре Рюрик повел на операцию именно крейсера первой бригады – адмирал Макаров, Баян и Палладу. Вместе с ними пошли Новик и особый полудивизион минной дивизии. На этот раз было решено накидать мин не только в Данцевской бухте, но и возле Штеттина. То есть не возле соответствующего города, конечно, в Устье Одера, на подходах к Штеттинскому заливу. «Пора начинать, Михаил Коронатович». Обратился Колчак к начальнику бригады контр-адмиралу Бахереву. «Конкретно постановка руководите вы, Александр Васильевич. Вам и карты в руки. Командуйте». Четыре крейсера построились пеленгом и началось. «Иметь 15 узлов». Влажный сигнал. «Выполнено». «Интервал сброса 10 секунд». «Поехали». Каждые 10 секунд с кормы каждого крейсера летело по мини. От собственной мины мгновенно отделялся якорь, и пока она еще плавала на волнах, устремлялся к дну. На якоре свободно разматывался минреп, но ниже него уже тонула свинцовая чушка на линии, определенной заранее длины. Когда она коснется дна, то катушка с минрепом мгновенно застопорится, и якорь утащит мину на заданную глубину. Потом море начнет растворять кусочек сахара, который вставлен в предохранитель, Удерживающие чугунные колпаки на свинцовых рогах мины. Несколько минут и они свалятся. Все. Теперь только за день за эти тонкие и мягкие свинцовые оболочки мгновенно лопнут стеклянные ампулы с кислотой, которая замкнет гальваническую пару и сработает взрыватель. Тротил, заключенный в мине, превратится в мгновенно расширяющиеся горячие газы, и вражеский корабль получит удар в самую подвздошину. Эсминцы занимались тем же, но еще ближе к устью. Наконец, все четыре сотни мин были поставлены, и рогатая смерть осталась ждать свои потенциальные жертвы. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти». Эта цитата из Шиллера вполне характеризовала дальнейшие действия бригады русских крейсеров. «Домой». Как можно скорее, чтобы не демаскировать последнюю постановку? Но неисповедимы пути Нептуна. Следующим утром заметили дымы на западе. Пометуя приказ командующего искать боя с врагом везде, где бы его не встретили, Бахерев повернул на вероятного противника. И не ошибся. Через час стали отчетливо различимы Роон и еще два легких крейсера при нем. Контрадмирал Беринг, командующий грядущей операцией по обстрелу Либавы, даже обнаружив русские крейсера по своему курсу, не сильно обеспокоился. просто приказал передать присоединиться Фридриху Карлу со своими меньшими братьями поскорее и на Блюхер, находившийся в дальнем прикрытии, аналогично. А последние неудачи германского флота на Балтике просто требовали хоть какой-нибудь компенсации. Три русских крейсера типа «Баян», которые нахально шли навстречу, Роон в паре с Фридрихом Карлом имели полную возможность, если не уничтожить, так уж точно серьезно потрепать. Однако за третьим дымом на горизонте нарисовался и четвертый. Беринг уже не отрывал бинокль от глаз. Большой трехтрубный крейсер. Не стоит считать эссона идиотом. Это не «Аврора» и не «Диана», это «Рюрик». Ну да, одна мачта. А этот оппонент уже совершенно менял расклад в назревающем бою. Его бортовой залп превосходил таковой у всей немецкой эскадры вместе взятой. Во всяком случае, до присоединения Блюхера. А этого раньше, чем через пару часов, ожидать не приходилось. Руон стал отворачивать на обратный курс, увеличивая ход до полного. Как не обидно было Берингу драпать от презренных славян. Но слишком велико превосходство противника. «Разворачиваются, уходят, испугались морды тифтанские! весело крикнул Колчак, наблюдая за маневром вражеского отряда. «Как бы они не заманили нас на превосходящие силы или на позицию своих подводных лодок!» — осторожно высказался командир Дюрика Пышнов. «Оставьте, Александр Михайлович!» — досадливо махнул рукой Бахерев. «С таким настроением воевать нельзя! Они нас что, именно здесь встретить ожидали? Поднять отряду погоня!» «Попробуем все-таки зацепить колбасников. Благо, что от мин мы уже избавились, а снарядов полный боезапас. Если мы сейчас не атакуем...» то Эссен отставит меня от командования и правильно сделает, кстати. И грош нам цена, если мы не сумеем оттяпать их концевого. Колчак не отрывал бинокли от глаз и видел, что два малых крейсера немцев послушно поворачивают последовательно за своим флагманом, а это серьезная потеря времени. К тому же, если второй, Мюнхен, обладал запасом скорости достаточным, чтобы уйти из зоны поражения стремительно надвигающихся русских пушек, то последний — Тетис. Никак не являлся скороходом. Он даже уступал в скорости бега по волнам русским крейсерам. Именно по нему и открыл пристрелку адмирал Макаров. И уже первый снаряд лег перелетом, то есть вполне досягаем. Немедленно загрохотали своими пушками баян и паллада. Всплески от падения их снарядов вставали все ближе и ближе к борту Тетиса. Заговорила и баковая башня Рюрика. Первой попала паллада. Восьмидюймовый фугасный разорвался аккурат между кормовыми сто пятками немецкого крейсера. Вымела всю орудийную прислугу этих несерьезных на данный момент пущенок, которые и палили-то исключительно демонстративно. Но не было у них шанса добросить снаряд до преследователей. А если бы удалось, то никакого серьезного ущерба бронированным русским они нанести не могли. Первая кровь в этом бою пролилась. Но это только начало. Еще три снаряда прилетели в Тетис. Запылало на верхней палубе и в кают-компании, смяло раструбы двух вентиляторов, но все это было еще терпимо. Крейсер все еще держал 20 узлов, держал, пока не ударило под кормой. Взрыв 10 просто сорвал правый винт соси и сделал здоровенную подводную пробоину. А вот это уже фатально! Ход немедленно упал до совершенно несерьезных двенадцати. Теперь оставалось только ждать совсем недолго ждать. Когда преследователи нагонят, и своими бортовыми залпами совершенно раскурочат маленький крейсер. Так и произошло. Рюрику даже не пришлось расходовать снаряды. Адмирал Макаров, Баян и Паллада отметились по Тетису так качественно, что не было смысла стрелять по уже опрокидывающемуся кораблю. Имелась цель более серьезная — Роон. И не только. Собственно, Роон повернул вправо, чтобы принять в келеватор подоспевшего Фридрих Карла, а заодно отстреляться всем бортом по ближайшему из русских крейсеров. по адмиралу Макарову. Но командир последнего не оставил свой корабль на прежнем курсе. Его вполне устраивал бой на параллельных. Баян и Паллада послушно покатились в кельваторе головного, аналогично которому стали изрыгать огонь уже всем бортом. Учитывая поворачивающий последовательный рюрик, перспективы для немцев рисовались самые нерадужные. Хреновые, короче говоря, перспективы. Русские более чем вдвое перекрывали своих противников по весу бортового залпа. «А похоже, они реально обнаглели, Михаил Коронатович!» Усмехнулся, не отрывая бинокля от глаз Колчак. «Надо наказать, не находите?» Сказанное относилось к Ауксбургу и Бремену, которые пришли вместе с Фридрих Карлом. Вступить в линию они, конечно, не посмели, но, пристроившись по левой раковине Рюрика, стали пофыркивать в его сторону из своих абсолютно несолидных для такого гиганта пушечек. К своим собратьям спешил присоединиться избежавший ранее Мюнхен, «Пожалуй, соглашусь». Бахерев был отнюдь не в восторге от того, что Каперанг смеет давать ему советы по управлению боем, но приходилось признать, что в данном случае совет Колчака вполне уместен, а с личными амбициями можно и потерпеть. «Александр Михайлович, прикажите своему артиллеристу работать по Ауксбургу. «Есть?» — немедленно отозвался Пышнов и озвучил в телефонную трубку приказ адмирала. Не прошло и полминуты, как орудия крейсера стали разворачиваться в сторону легких крейсеров противника. Грохнула пристрелочная восьмидюймовка — недолет. Еще выстрел — перелет. Значит, взяли вилку. Рюрик перешел на беглый огонь всем бортом. Море вокруг Аугсбурга кипело от падающих снарядов, а орудия Рюрика отличались мощностью и передовой конструкцией. Как артиллерийские системы, они основывались на прежнем принципе русского флота — облегченный снаряд — повышенной начальной скорость. И 10 дюймовые снаряды покидали канал ствола со скоростью 900 метров в секунду. Значительно больше, чем у какого-либо современника «Рюрика» из последних броненосных крейсеров. «Попади такой в бронированный борт» пробьет и взорвется там, где этот взрыв нанесет максимальный ущерб. В небронированный может прошить корабль насквозь и взорваться над морем. Если, конечно, ничего серьезного в потрохах корабля не встретится. Командир Аугсбурга, фрегатный капитан Фишер никак не ожидал, что русский тяжелый крейсер обратит на него такое серьезное внимание. Он рассчитывал пообстреливать флагмана противника издалека, пока тот будет биться с немецкими броненосными крейсерами. А вот нате вам! Совсем рядом с бортом стали шлепаться в воду такие снаряды, которые могли вывести германский легкий крейсер из строя одним попаданием. Пока бог миловал, но необходимо срочно выбираться из этой ситуации. Аугсбург начал поворот влево, не успел. Закон больших чисел обязан был сработать. Несколько снарядов из сотен не могут не попасть. Четверть тонны металла и взрывчатки вломились, взломав скос палубы прямо в машинное отделение. «А ведь попали, господа!» — радостно крикнул Бахерев, увидев, как из германского крейсера выбросило огнем и дымом, а потом тот окутался белым паром. «Попробовали бы у меня не попасть!» — буркнул под Пышнов. Смотрите, еще!» Действительно. На уже серьезно поврежденном крейсере серьезно рвануло на юте, где почти сразу разгорелся нешуточный пожар. «Михаил Каранатович, повернулся контр-адмирал Колчак, «может быть, стоит покинуть строй и доломать эту германскую жестянку? Он ведь теперь явно уйти от нас не в состоянии». Вяхерев недовольно зыркнул на умника, но приходилось согласиться. Не до личных амбиций. Тем более, что протеже Эссена при первой же возможности может рассказать командующему о нерешительности начальника бригады. «С языка сняли, Александр Васильевич!» и сообразил доброжелательную улыбку адмирал. «Михаил Александрович, атаковать и добить вражеский крейсер!» Рюрик повалило влево, и гигант рыча изо всех орудий, которые позволяли вести огонь по носовым румбам, стал приближаться к обреченному Аугсбургу. Бремен и Мюнхен благоразумно отбежали от своего товарища. ибо шансов защитить его не имелось даже теоретических. Можно было только подарить русским возможность увеличить количество потопленных вымпелов в этом сражении. Через четверть часа Аугсбург прекратил огонь и представил собой плавучий костер. Но все еще плавучий. Адмирал приказал Новику и остальным эсминцам добить обреченного, ибо мало ли какие чудеса случаются на войне. И не такие повреждения имели корабли, но все-таки догребали до родного порта. Быть уверенным в уничтожении врага можно только тогда, когда увидишь, что он действительно погиб. В случае войны на море, когда убедишься, как он перевернулся днищем вверх и просто ушел под воду. Ковторанг Полецкий очень грамотно вывел в атаку свой лучший в мире эсминец и дал залп из двух двухтрубных аппаратов. Торпеды послушно скользнули в воду и стали исправно буравить толщу моря своими корпусами. Промахнуться с такой дистанции было невозможно. Хотя бы одна из четырех обязана дойти до цели. Дошли две. Рванула раз, рванула два — все. Менее чем за минуту с поверхности Балтийского моря исчез еще один крейсер Хохзея-Флотте. Рюрик на всех своих возможных узлах догонял кордебаталию. Пока там все складывалось более-менее благополучно для русских. Адмирал Макаров получил три снаряда главного калибра с Рона. Но вместе с Баяном ответил четырьмя аналогичными попаданиями, не считая шестидюймовых. А если считая, то счет был 8-3 в данном калибре. Короче, горели и Роон, и Макаров, Баян вообще не царапнут. Но ход все корабли держали, значит, ничего серьезного. Паллада пока еще держалась молодцом против почти вдвое превосходившего ее по мощности огня Фридрих Карла, но приходилось ей несладко. Однако, когда Рюрик подал свой 10-дюймовый голос, нагоняя место основного боя, ситуация стала выравниваться. И не просто выравниваться. С каждым кабельтовым, уменьшавшим разрыв между бывшим флагманом, командующего Балтийским флотом, и концевым германским крейсером, ситуация становилась все более и более угрожающей. Для немцев угрожающей. Немецкие корабли времен Первой мировой считаются наиболее защищенными. В ущерб вооружению, скорости. Но уж броня у них — И противоминная защита тоже. Все правильно. Но только когда речь идет о кораблях новых, дредноутах, линейных и даже легких крейсерах «Кайзеры», которые были построены относительно недавно. Роон и Фридрих Карл уступали в плане защиты даже таким слегка бронированным крейсерам, как тип «Баян», с которыми сейчас вели перестрелку. И не просто уступали, а в полтора раза. по толщине главного броневого пояса. Причем, вопреки расхожему мнению, крупповская броня отнюдь не являлась лучшей в мире. Той же викирсовской она уступала по прочности процентов 10-15. Так что капитан Цурзе Шлихт был всерьез обеспокоен приближением такого грозного противника, как Рюрик, у которого только носовой залп более чем вдвое превосходил бортовой любого из двух германских броненосных крейсеров. И хотя нагонял русский флагман достаточно медленно, но всплески от падения его снарядов вставали уже совсем рядом с бортом Фридрих Карла, да и паллада расслабляться не давала. В конце концов произошло неизбежное. Рюрик всадил таки первый восьмидюймовый полуброневой в кормовую рубку немца. Затем последовало попадание в среднюю трубу, которую разворотило до половины, и вследствие этого крейсер Шлихта потерял полтора-два узла скорости. Грозный преследователь стал приближаться значительно быстрее, а с приближением возросла и эффективность его огня. Попадания стали следовать одно за другим. Рюрик принял вправо, чтобы вступить в самом ближайшем будущем в кильватор своему отряду. При этом стало невозможно стрелять из правой носовой восьмидюймовой башни, но зато к бою присоединился кормовой плутон к левого борта. Фридрих и Карл расковыривали все сильнее и сильнее, и пока обходилась смятыми вентиляторами, пожарами, потерями в личном составе, двумя замолчавшими дюймовками правого борта. Фатальных попаданий пока не случилось, но это явно был только вопрос времени. «Это все дьявольщина какая-то!» Адмирал Беринг был уже фактически готов перейти на нецензурную лексику при подчиненных. Он никак не ожидал от русских таких упорства, храбрости и настойчивости, которые они проявили сегодня, и такой эффективности огня. Ведь еще относительно недавно эти русские на получали оплеух в войне с какой-то там Японией, должны были вести себя поскромнее при встрече с эскадрами Хохзее флотта. Так ведь нет. Мало того, что атаковали германские крейсера, так ведь и не удовлетворились потоплением двух легких. Намертво вцепились в Руона и Фридрих Карла, как клещ собаку вцепились. На помощь вызван Блюхер, но теперь связи с ним нет. Сорвало радиоантенны на обоих немецких броненосных крейсерах. Остается надеяться, что работают своими радиостанциями на Мюнхене и Бремене. Но, в любом случае, раньше, чем через два часа, он не успеет. А еще нарисовалась дилемма. Уходить, спасая хотя бы Роон, отдавая на почти гарантированное уничтожение своего подбитого собрата или сбросить ход и продолжать отбиваться вдвоем? К чести немецкого контрадмирала он принял второе решение. хотя два часа ожидания Блюхера — это очень много. Ожидать-то приходится под интенсивным огнем противника. Единственное, что утешало, когда фрегатный капитан Эрдман приведет к месту боя свой тяжелый крейсер, у русских практически не останется снарядов, если они будут продолжать в том же духе. Чудеса случаются, и на войне они случаются чаще, чем где-либо. Два 210 миллиметровых снаряда из кормовой башни Роона аккурат угодили во вторую и третью трубы адмирала Макарова. Тяга в кочегарках сразу упала, и головной крейсер немедленно стал отворачивать с генерального курса, уступая свое место Баяну, который до данного момента практически не был царапнут вражескими снарядами. Командир Паллады, капитан первого ранга Магнус, видя выход из строя своего головного, приказал перенести огонь на Роон, тем более, что он до этого здорово мешал старшему артиллеристу Рюрика фонтанами от падений своих снарядов. При прочих равных и при отсутствии конкретного презрения со стороны госпожи Фортуны, везение, с одной стороны, должно отразиться и невезением этой же стороны. Десятидюймовый бронебой с Рюрика проломил лобовую броню кормовой башни Фридрих Карла и лопнул внутри нее. Огонь не проник в погреба. Но внутри этой самой башни не осталось ничего живого и ничего способного продолжать бой. Огонь немецкого отряда сразу ослабел практически на четверть, и обратная связь артиллерийского боя тут же вступила в свои права. Чем меньше ты стреляешь по противнику, тем больше он стреляет по тебе. И эффективнее, кстати. А уж в случае дуэли Рюрик-Фридрих-Карл преимущество стало поистине раздавливающим. Два ствола в 210 миллиметров И три в 150 против четырех десяти дюймовых, четырех восьми дюймовых и шести ста двадцати миллиметровых. Четыре двадцатки кормового плутонга левого борта отстреливались от Бремена и Мюнхена, насевших с кормовых румбов. И, кстати, преуспели в этом. Врезали Мюнхену прямо в боевую рубку. Противоминная артиллерия Рюрика показала нахалам, что вполне способны их наказать за наглость. А главный и средний калибры продолжали разносить вдребезги и пополам Фридриха Карла. А тот уже горел и кренился. Понятно было, что никуда он дальше морского дна отсюда не уйдет. Снаряды русского флагмана пронзали его потроха и взрывались в самых что ни на есть серьезных местах. Надо сказать, что Новик с особым полудивизионом после успешной торпедной атаки Ауксбурга отнюдь не вывалился из сражения. Построившись в пеленг, они стали достаточно быстро нагонять сражающихся и вцепились своими пушками в германские легкие крейсера. Не такая уж и авантюра, даже если не учитывать помощь кормового Плутонга Рюрика. По мощи огня, кстати, пять русских эсминцев даже перекрывали суммарный бортовой залп двух немецких бронепалубников. Бекер, командир Мюнхена, понял, что нужно уйти хотя бы из-под огня русского флагмана, который уже успел своими 120-ками здорово подрасковырять надстройки и борт его крейсера. От эсминцев еще можно было отмахнуться, а может и сами отстанут. Не отстали. «Поднять, преследовать противника!» Поворот влево четыре румба! Азартно выкрикнул Полецкий, и Новик послушно повалила в повороте. Маневр повторили идущие следом пограничник, охотник, сибирский стрелок и генерал Кондратенко. Есть, Пет Петрович! Врезали! Удовлетворенно потер руки артиллерийский офицер Новиков Федотов, весело посмотрев на командира. Бегл огонь! Это уже в микрофон. Все 402 мм эсминца дружно зарявкали в сторону Мюнхена с максимально возможным темпом. Вообще-то данная арт-система была одной из самых скорострельных в мире среди установок своего класса, до 15 выстрелов в минуту. Но это, конечно, не в бою уже качающиеся палубы корабля, а на полигоне. неприцельно. Но в имеющейся ситуации каждые 10 секунд распахивалось жерло зарядной камеры, из нее со звоном вылетала латунная гильза, заряжающий загонял в ствол новый унитарный патрон, замок с чавканием закрывался, Наводчик, не отрываясь от прицела, слегка доворачивал колесико. «Огонь! Огонь! Огонь!» Регулярно звучало у каждой пушки, и снаряды летели к цели. Минимум два из каждого ствола находились в полете в любой момент времени. Эсминец в артиллерийском бою крыл крейсер. Пусть это и был самый лучший в мире эсминец, а крейсер так себе. Но действительно, на Мюнхене наблюдалось уже два пожара, отвечали на обстрел только три пушки из пяти стрелявших на борт. а Новику досталось пока только одно попадание. Особый полудивизион тем временем исправно курочил своим огнем Бремен. А там огневое преимущество русских было вообще почти двукратным — восемь стволов против пяти. Но первым в он отправился все-таки сибирский стрелок. На протяжении двух минут он схлопотал целых три попадания. И если два из них оказались не более чем неприятными, то третий снаряд с немецкого крейсера взломал борт ниже ватерлинии. Вода стала распространяться по машинному отделению, скорость стремительно упала, и русский миноносец вывалился из общего строя. Но немцам прилетело все-таки больше. Оба легкие крейсера «Кайзер Марины» горели и достаточно вяло отвечали своим преследователям. Однако имели они значительную большую боевую устойчивость. Тем более, что на «Зюй-200» нарисовался дымок. Дымок, быстро вырастающий в дым. — Дым прямо по курсу! рванул своим криком сигнальщик на Новике. «Понятно!» — немедленно отреагировал на вновь поступившую информацию Полецкий. «Отсигналить остальным, прекратить преследование! Присоединиться к крейсерам! Следовать за мной!» По поводу дыма на горизонте, стремительно превращающегося в большой дым, на русских крейсерах тоже особых иллюзий не испытывали. «Как минимум Блюхер торопится на помощь своим меньшим братьям!» Вяхерев опустил бинокль. «А может, даже и фон дер Тян, или Мольтке?» «Да уж», — не приминул стрелять Колчак. «Явно не пароход какой-нибудь решил полюбопытствовать». «Это понятно», — кивнул адмирал. «Запросить о потерях, повреждениях и расходе боеприпаса». «Есть?» — немедленно отозвался Пышнов. Обратный доклад последовал минут через пять. Убитых и раненых около двухсот человек на четырех крейсерах израсходовано почти 60% процентов снарядов. Это приблизительно». ибо во время боя вести точные подсчеты совсем не с руки. Благо, что старания не пропали даром. Фридрих Карл уже прилегал на правый борт, и было понятно, что дальше морского дна ему отсюда не уйти. Роан прекратил перестрелку и устремился под защиту подходящего большого брата. Бремен и Мюнхен поступили аналогично. «И мы отходим», — мрачно промолвил Бахерев, наблюдая за ретирадой противника и разглядев в бинокль Блюхера. «Боезапаса недостаточно, чтобы навязать бой такому противнику. Если нас еще отпустят, Михаил Коронатович...» Пессимистично заметил Пышнов. «Не отпустят, у нас еще есть чем огрызнуться. Но вряд ли они посмеют преследовать». «Полностью согласен», — поддержал адмирал Колчак. «Им еще своих из воды вылавливать. Да и силы у нас с немцами вполне сравнимые». «Да, уж, Александр Васильевич», — кивнул командующий эскадрой, — «совершенно точно подмечено». Не та сейчас ситуация для колбасников, чтобы нам бой навязывать. Фрегатный капитан Эрдман был того же мнения: преследовать в одиночку четыре броненосных крейсера противника верх самонадеянности. Пусть они и потрепаны в предыдущем бою, пусть у них и не полный боезапас, но все равно эти корабли представляют из себя грозную силу. К тому же с ними эсминцы во главе с этим чертовым новиком. Можно нахвататься попаданий, а потом не суметь отбить торпедную атаку. Благо, что удалось спасти Руон и легкие крейсера от уничтожения. Отряд контрадмирала Беринга от полного разгрома. Блюхер не стал даже для очистки совести плеваться огнем вслед уходящим победителям. Нужно было отобрать у Пучины как можно больше жизни немецких моряков. Некогда. А ведь подобной Виктории не было со времен Синопа, а, господа? Весело посмотрел на окружающих его офицеров Бахерев. Потопить артиллерии несколько крупных кораблей противника. «Возможно, ничего еще не кончилось, господа, но вряд ли состоится продолжение. Если бы кто-нибудь шел на перехват, то черта с два блюхера остался бы на месте сражения. Наверняка вцепился бы вслед и наводил бы главные силы на нас. А вот немецкие подводные лодки впереди ожидать могут». «Вряд ли, Александр Васильевич», — вяло отозвался адмирал. «Да, эти нырялки весьма удачно дебютировали в войне. Не ожидал от них такой эффективности, признаю». Но, во-первых, считаю это просто везением. А во-вторых, скоро стемнеет, и обнаружить нас будет крайне затруднительно. До заката еще час, — напряженно буркнул Пышнов, — плюс сумерки. — Да перестаньте, Александр Михайлович, вечно вы все видите в черном цвете, — усмехнулся Вяхерев. — Прикажите лучше доставить нам на мостик коньячку с лимоном. Шампанское откроем за обедом, а пока всем нам стоит сбросить напряжение. — Прихлебывая душистый Шустовский. Колчак в полухо слушал, как адмиралу докладывают о потерях и повреждениях. В общем, ничего серьезного. Два из четырех крейсеров простоят недельку-другую в ремонте. Адмиралу Макарову требуется более серьезное лечение, около месяца. А паллада почти не царапнута. Убитыми и ранеными около двух сотен человек. Так что действительно победа. Немцы потеряли три корабля и наверняка более тысячи своих моряков. К тому же минные банки поставлены. и, дай бог, поставленный недаром, еще кораблик другой у Казерского флота отберем. Достаточно быстро темнело, и все менее вероятной становилась атака из-под воды, напряжение постепенно спадало. Действительно обошлось. И следующим утром отряд Бахерева бросил якоря на ревельском рейде. На следующий же день передовицы российских газет запестрели сообщениями о громкой победе Балтийского флота И это пришлось весьма кстати. Во-первых, русские моряки уже давненько не добивались решительных викторий над противником, и над ними домокловым мечом нависал позор Цусимы. А во-вторых, обществу как никогда требовались позитивные сведения с полей сражений. После разгрома армии Самсонова, хоть и произошли уже две Галицийские битвы, хоть и имелись в них некоторые успехи, но были они достаточно невнятны, но даже за них генерал Русский получил аж два георгиевских креста сразу, третьей и второй степени. А здесь была конкретная и решительная победа. Император не стал жадничать по такому случаю, и на офицеров, участвовавших в сражении, пролился золотой дождь. Бахерев получил Георгия третьей степени на шею. Командиры крейсеров и многие из офицеров то же самое, но четвертую степень на грудь. Без орденов не остался никто. с мечами и бантом, как правило. На груди Александра тоже закачался белый эмалевый крестик, самая скромная с виду и в то же время самая почетная награда для любого российского офицера. К этому ордену никогда не добавлялись мечи, ибо сам он мог быть получен только за подвиг в бою. Никогда он не украшался бриллиантами, да и вообще не украшался никак. Сама учредительница ордена святого великомученика Георгия Екатерина Великая запретила это. Белый крест на черно-оранжевой ленте не нуждался ни в каких дополнениях. В морских собраниях всех сколько-нибудь серьезных баз Балтийского флота загремели балы. А вот на южном побережье Балтики настроения были совершенно противоположные.